Глава 42. Что же увидел Андрей? Аня была единственным другом для Ярика в школе, а собака дома. В принципе, они с Аней понимали друг друга, делились своими проблемами. Девочка уже не старалась воспитывать Ярика, даже однажды защитила его от старшего мальчика, который подставил ему подножку. Тогда она снова применила свое оружие, тяжелый портфель, который опустился с размаху прямо на голову обидчику. Конечно, Задира не собирался просто так почесать голову и отступить, а тут еще и девчонка посмела его ударить. Он замахнулся на нее, но тут уже и Ярослав очнулся, и вместе с разъяренной Аней заставили обидчика ретироваться. Кстати, к Артему или Андрею Аня очень редко обращалась за помощью, сама старалась справляться. После этого Ярик зауважал Аню еще больше. Дома он все рассказывал собаке, та прекрасно понимала мальчика, Ведь это была не просто собака, а помощник ведьмы. Но пока Ярослав не получил свою силу, помощник выступал в качестве друга и молчаливого собеседника. Поэтому оба ждали первое сентября с нетерпением. Правда, Андрею уделяли гораздо больше внимания родные, чем Ярославу, но у каждой семьи свои правила. Оба мальчика, так сказать, приобщались к магии, только каждый своим способом. Андрей сегодня должен был смотреть, как бабушка снимает испуг у двоих детей. По очереди, конечно. Это для него было как праздник. Ему бабушка только второй раз разрешила это посмотреть. Первой была девочка восьми лет. Ее испугала старшая подруга. Ну, есть такие умные подружки. Она решила подшутить. Накрасила лицо белилами, которые потом долго смывала. Надела простыню, соорудила волосы из пакли льняной. Да, ей было смешно а девочка обмочилась и потеряла сознание. Когда старшая подруга наклонилась над ней, чтобы проверить, почему так грохнулась о землю, мозгов не хватило снять хотя бы простыню. Бабушке пришлось трижды повторять обряд, чтобы снять этот испуг. Девочка похудела, не ела, у нее тряслись руки, а ворониха посоветовала гнать эту подругу той метлой, которой в туалете чистят. Она рассказала маме девочке, что произошло и чем это могло закончиться для ребенка. Вторым пришли мама с мальчиком. Он был постарше, 11 лет, почти ровесник Андрея. У них был пожар, которого мальчик был участником. Он спрятался под стул, и его долго искали пожарные, один даже пострадал. После этого он ночью просыпался с криками. Конечно, здесь было легче выкатывать, хватило и двух выкатываний. Все посетители ушли, Бабушка сидела на кухне с внуком, пила чай. Обычный, тот, возвращающий силы, она пила в особых случаях. — Ну что, все видел? Я уже обратила внимание, как ты смотрел на все. Ну и что ты увидел? — Видел, как какие-то черные тоненькие нити выходят из головы в яйцо. — Очень интересно. Это значит, испуг так выкатывается? — Да, ты правильно понял. — И значит, человек больше не будет бояться, например, огня? — Ну, конечно. — Я же это делала. Плохо, конечно, что тот мальчик не будет бояться огня. — Почему это плохо? Что это ты так решил? — насторожилась бабушка. — Да я и сам не знаю. Знаю только, что ему нужно было бояться огня, иначе он погибнет в нем в следующий раз, просто не будет остерегаться. Бабушка задумалась. А ведь внук прав. Для чего-то ведь была создана мальчику эта ситуация. Да и Андрей ведь непростой маг. Он будет связующим между миром живых и мертвых, будет спасать тех, кого можно спасти, и отправлять туда тех, кому пришло время уходить. Потом, подумав, она взяла в руки телефон. Мама мальчика договорилась о приеме по телефону. Быстро нашла нужный номер, вернее, почувствовала, что это он, и позвонила женщине. — Это Ворониха, вы были у меня сегодня. Если вы не уехали, вернитесь назад. Мы как раз садимся в автобус, а что случилось? Оказалось, я не все сделала. Не сделала самое важное, и это обнаружилось только что. Я жду вас. Поедете следующим рейсом. — Ну, хорошо, только у меня уже денег нет. Да что ж вы все на деньги меряете? Вашему сыну это нужно. Не вам и не мне. Все, жду. Когда встревоженная мать с сыном пришли к калитке, Ворониха сразу открыла и впустила мальчика во двор, закрыв перед мамой калитку. Затем отвела его в сторону, взяла руками его лицо, И, глядя прямо в глаза, сказала, чтобы тот всегда остерегался огня. Но не боялся. Именно остерегался, потому что огонь несет опасность. Она объясняла, но не пугала, а внушала, что огонь — опасность. Прошло две минуты, и ведьма вернула мальчика маме, которая была очень удивлена происходящим. Дорогой она спрашивала сына, что ей говорила та бабушка. «Мама, не помню, ничего не помню. Да я ей не слышал, кажется, ничего». Но знаю, что все хорошо будет. Андрей ушел домой, а Ворониха задумалась над сегодняшней ситуацией. Конечно, испуг разрушает ауру человека, его энергетическое поле. Той девочке нужно было помочь, это понятно, иначе все закончилось бы плачевно. А вот мальчику... Оказывается, с тем парнишкой не все так однозначно. А Андрей-то молодец. Решила позвать своего помощника. Тот также подтвердил, что парню на роду написано, что есть опасность сгореть заживо. Первый раз он этого избежал, второй раз могло бы закончиться по-другому. Благодаря тому, что она внушила ему опасаться огня, это спасет ему жизнь. Умрет он от старости. Андрюше также было интересно, откуда у него появились мысли о том мальчике и его страхе. Но он быстро забыл об этом. Послезавтра он идет в школу. «Ура!» Уже цветов не будет нести учительницы. Родители собрались и купили ей какой-то подарок в честь первого сентября. Дома Аня щеголяла по двору в какой-то непонятной блузке и юбке. — Ты чего это надела на себя? В школу, что ли, в этом собираешься? — Да, это я сама сшила. Нравится? — Аня, я не понимаю в твоих тряпках. А в школу в таком тебя не пустят, да и нитки кругом висят. Скажи еще, что так модно. — Да, модно. «Ты точно ничего не понимаешь!» Надулась она, но пошла в свою комнату обрезать нитки. Мама, когда пришла с работы, также не оценила наряд. То есть похвалила, а как же? Но в школу? Нет, только не в таком. «Понимаешь, доченька, ты будешь слишком шикарно выглядеть, и все будут смотреть только на тебя, а не на учительницу. А ведь так нельзя!» Сдерживая улыбку, ответила Катя. Хотя в душе понимала, что в сшитом дочкой на живую нитку наряде Что-то есть. Эти слова успокоили Аню. Она согласилась, что нужно учиться шить. На следующий день рождения ей пообещали купить швейную машинку. Тогда и швы не будут расходиться. А в этом году она пойдет в школу, как все. А так хотелось поразить всех, особенно Ярика. Мама только приклеила, а потом пришила красивую аппликацию на карман школьной курточки. А завтра к ним приедут дядя Антон и тетя Алиса. Вот Аня и покажет ей свой наряд.